С какой стати вы доверились этому орудию черной магии, — восклицали они, — подарку самой злобной ведьмы на свете? «Попадись мне, фея Моргана», — примолвил один из рыцарей, — разговор у меня с ней был бы короткий. Трестрам сильно прогневался, ибо догадался, что Ламарак прислал кубок, чтобы отомстить ему. Знал он также, что фея Моргана всегда ненавидела истинную любовь.